Правило четвёртое. Оставляй рукотворные отпечатки. Люди не предназначены для того, чтобы выполнять работу с точностью инструментов, делать всё чётко и идеально. Если вы будете добиваться от них такой чёткости и настаивать, чтобы они пальцами отмеряли углы, подобно зубчатому колесу, и руками чертили кривые, подобно циркулю, вы лишите их всего человеческого. Джон Рёскин, английский писатель и художник. У Мицуру Каваи были все основания для паники. Шёл 1966 год. 18-летний Каваи был младшим сотрудником завода Toyota в японской префектуре Айти. Последние 3 года он провёл в Академии технических навыков Toyota, обучался ремеслу у Камисама, в переводе божество. Так в Toyota называли мастеров, которые могли вручную изготовить любую деталь машины. Ковай хотел и сам когда-нибудь стать как Камисама и нашёл себе работу в кузнечном цехе завода, где ежедневно тренировался. Вытаскивал из горна раскалённые прутья, клал их на наковальню и аккуратно орудуя молотком, превращал в детали коленчатого вала. В сфере автомобильного производства был занят средний класс. Работа считалась солидной, но постепенно складывалось впечатление, что этим рабочим местам грозит опасность. За несколько лет до того, General Motors, в то время крупнейший мировой автопроизводитель, ввёл в эксплуатацию первого в мире промышленного робота, 4000-фунтовую однорукую громадину под названием Unimate. Он произвёл сенсацию в мире поп-культуры и даже снялся в The Tonight Show с Джонни Карсоном, ошеломив зрителей демонстрацией разнообразных трюков, на выполнение которых был запрограммирован. Положил мяч для гольфа, куда ему велели, налил себе пива в стакан и подирижировал оркестром "Тунайт Шоу". Он привлёк к себе внимание директоров автомобильных компаний со всего мира, в том числе руководства Toyota, увидевшего, что с его помощью можно увеличить объёмы производства и снизить его стоимость, то чего этот робот не умел, по-видимому, тоже подкупал директоров. В одном рекламном телеролике Хвостлив утверждал, что он никогда не жалуется, не просит о повышении и не требует прибавки к зарплате. С появлением таких новых мощных роботов перед Ковае и его товарищами по цеху Toyota встал нелёгкий выбор. Многие специалисты и профсоюзные лидеры пророчили безрадостное будущее работникам автозаводов и в целом рабочим всех мастей. В тысяча девятьсот шестьдесят первом году журнал Time предсказал увеличение числа безработных из-за автоматизации. В другой статье ее назвали призраком, пугающим любого рабочего на любом заводе. Но Каваи призраков не боялся и не стал ни паниковать, ни подыскивать себе место в какой-нибудь другой отрасли, которой меньше грозила автоматизация. Вместо этого, как следует из его биографического очерка в Japan Times, он решил совершенствоваться в том, что по японски называется монацукури и переводится как деланье, хотя ближайший эквивалент этого слова, вероятно, мастерство. В Toyota монацукури называют любой высоко квалифицированный специализированный труд на производстве автомобилей. Кейвей надеялся, что повысив своё мастерство, насколько возможно, он всё равно сможет приносить пользу, пусть даже роботы научатся выполнять его нынешние обязанности. За несколько лет Кейвей развил у себя безошибочное внутреннее чутьё в том, что касалось едва уловимых нюансов автопроизводства. Он мог взглянуть на сбоившую машину и только по звуку и испускаемому запаху определить, что с ней не так. Мог точно угадать температуру расплавленного чугуна по оттенку красного, и особенно хорошо ему удавалось разглядеть, в чём люди превосходят роботов. Однажды он, например, заметил изъян на ходовой части одного из автомобилей Toyota, возникший из-за технических ограничений робота, который сваривал друг с другом крупные металлические детали. Кавай знал, что опытный сварщик человек сработал бы чище, и убедил руководство вернуть эту операцию в ведение людей. Благодаря чему ходовая часть машины стала прочнее, а покупатели довольнее. Во времена, когда многие рабочие автозаводов либо старались привзойти своих соперников роботов, либо открыто восставали против них, Кавай с его одержимостью моноцукури оказался исключением из правил. Он был не то чтобы против автоматизации, но считал, что производственные роботы бесполезны без квалифицированных специалистов, наставляющих их, работающих с ними бок о бок и подмечающих их ошибки до того, как они размножатся и обернутся дорогостоящим провалом. Мы не можем просто положиться на машины, выполняющие снова и снова одну и ту же операцию, сказал он одному журналисту. Чтобы быть хозяином машины, нужно обладать знаниями и навыками, позволяющими её обучать. В конце 20-го века и в начале 21-го, по мере того, как заводы Toyota всё больше автоматизировались, решение Kawaи сосредоточиться на своих человеческих умениях по-прежнему себя оправдывало. Он снова и снова получал повышение, и его философия моноцукури стала, можно сказать, лозунгом сотрудников Toyota, которые гордились своей работой и не хотели сами превращаться в роботов-манипуляторов. К тому же высоко квалифицированные мастера часто производят более качественные автомобили и оставляют меньше отходов. И под руководством Кавая Тойота в последние годы переломила тенденцию, сняла автоматы со многих своих конвейеров и перевела операции, раньше выполнявшиеся роботами, ведение людей. Сегодня Кавая в Тойота живая легенда. Рабочие называют его Аядзи отцом. Он единственный работник за 80-летнюю историю компании, который прошёл весь путь от обучения в Академии Toyota до руководящего поста, и один из немногих руководителей без высшего образования. В 2020 году Toyota впервые назначила главного специалиста по моноцукури Кавай В этом звании отразилась его преданность рабочим Toyota на протяжении десятков лет и непреклонная вера в то, что даже в эпоху передовой робототехники их человеческие качества имеют решающее значение. Ситуация, в которой оказался Мицуру Каваэ в 1966 году, когда был восемнадцатилетним рабочим автозавода, мало чем отличается от той, с которой столкнулись сегодня миллионы образованных работников умственного труда. По понятным причинам мы беспокоимся, что роботы вот-вот отнимут у нас работу, и мы станем никому не нужными. И ищем то, что надолго обеспечит нам преимущество. Один из выходов, конечно, стараться выделиться своим упорным трудом. В последние годы с расцветом культуры спешки эта стратегия становится все популярнее. Повсюду в соцсетях авторитетные люди и бизнес-гуру распространяются о ценности продуктивности и не прекращающихся неустанных усилий. Они публикуют для терапеужик вдохновляющие темы в Twitter, LinkedIn и Instagram. С такими слоганами, как "Вставай и вкалывай" или "Слава богу, сегодня понедельник". Они обмениваются лайфхаками и избавляют себя от излишних мыслительных усилий, надевая каждый день одну и ту же одежду и съедая одно и то же в каждый приём пищи. Культура спешки имеет длинную историю. В конце 18-го и начале 19-го века бывший стрелительщик Фредерик Уинслоу Тейлер предложил идею научного менеджмента, захватившую американские деловые круги. Он считал, что большинство работ можно разбить на стандартные задачи умеренного объёма, и процесс выполнения этих задач можно со временем отточить до совершенства, избавившись от любых проявлений неэффективности и добившись, чтобы каждая тысячная доля секунды тратилась с толком. И главное, он считал, что от повышения производительности выиграют все. Компания увеличит выпуск продуктов, работники будут получать удовольствие от максимально эффективного труда. Сегодняшним Фредериком Уинслоу Тейлором, вероятно, можно назвать Гарри Венерчука, гуру маркетинга и влиятельного блогера, сделавшего блестящую карьеру на призывах к миллионам своих последователей потарапливаться изо всех сил. "Вы должны работать каждую чёртову свободную минуту, когда только можете", сказал Венерчук в 2018 году в видео ролике на YouTube. Но у Винерчука хватает конкурентов. Илон Маск, основатель Тесла и SpaceX, как известно, доводит себя работы до истощения и на ответственных этапах производства даже спит на полу на заводе Тесла. Никому никогда не удавалось изменить мир, работая по 40 часов в неделю, написал однажды Маск в своем твите. Мариса Майер, бывший СЕО Яху. В две тысячи шестнадцатом году похвасталась в интервью, как она вкалывает на работе, и сказала, что трудится по сто тридцать часов в неделю технически возможно, если стратегически распланировать, когда спать, когда принимать душ и сколько раз ходить в туалет. В отличие от тейлоровской системы научного менеджмента, которая часто внедрялась в принудительном порядке сверху вниз, культури спешки обычно приобщаются добровольно. Это порождение подхода к жизни, который писатель Дерек Томпсон окрестил варкизмом. Убеждение, особенно характерного для миллениалов типа А, склонных перевыполнять все планы, что работа не только экономическая необходимость, но и главное средство самоутверждения, и она-то в целом и придаёт жизни смысл. Есть много оснований для того, чтобы отвергнуть культуру спешки. Она несёт реальную угрозу физическому и психическому здоровью работников. Она наиболее благоприятствует молодым, бездетным, крепким мужчинам, у которых меньше семейных обязанностей и больше возможностей работать невероятно много и сверхурочно. И она служит подспорьем для бесчеловечных, регрессивных капиталистических настроений, способных свести на нет все усилия по созданию беспристрастной и гуманной рабочей атмосферы. Но обратите внимание на более актуальный недостаток культуры спешки. В эпоху ИИ и автоматизации торопливость не приводит к желаемому результату. Как бы усердно вы ни трудились, вы не сможете обогнать алгоритм. А если попытаетесь, то не только потерпите поражение, но и попутно пожертвуете своими уникальными человеческими преимуществами. Идея о том, что мы можем перегнать машины, не более чем соблазнительная иллюзия, ведущая своё происхождение от легенды о Джонни Генри и паровом двигателе. Но многие из самых значимых современных технологий имеют такой большой охват и подкрепляются такими вычислительными мощностями, что соревноваться с ними напрямую, в принципе, невозможно. Но как может систематизатор библиотекарь с Google в поиске информации на миллиардах интернет-сайтов Или биржевой маклер с алгоритмом высокочастотного трейдинга, способным проанализировать миллионы транзакций в секунду. А главное, зачем это надо? Вместо того, чтобы стараться обезопасить себя с помощью всевозможных ухищрений, нужно поступить как Мицуру Каваи: отказаться состязаться с машиной на её условиях и сосредоточиться на том, чтобы оставлять свой, истинно человеческий отпечаток на всём, что мы создаём. Неважно, какая у нас профессия и сколько часов в неделю мы работаем, мы можем практиковать свою версию моноцукури, зная, что выделиться нам позволит не каторжный труд, а то, насколько в конечном продукте будем видны мы сами. Иначе говоря, нет работе на износ. И да, рукотворным отпечаткам Несколько лет назад Ян Лекун, в то время руководивший в Facebook отделом исследований в области ИИ, высказал свои соображения о ценности рукотворных отпечатков. Лекун, один из отцов глубокого обучения, он принадлежит горстке учёных, проложивших путь для использования глубоких нейросетей, технологии ИИ, на которой сейчас держится значительная часть потребительского интернета. Читая лекцию на конференции Масачусетского технологического института, он почти час рассуждал о всевозможные трудные для понимания технические темы: систематическое обучение, скалярное оценивание, многослойные свёрточные нейронные сети. Но ближе к концу выступления он неожиданно заговорил о том, как все эти технологии ИИ и машинного обучения будут влиять на рынок труда. Хотя сам Лекун технический специалист, он сказал, что оказаться в выигрышном положении в экономике будущего больше всего шансов не у программистов и специалистов по обработке и анализу данных, а у художников и ремесленников. Чтобы пояснить эту мысль, он вывел на экран слайд с двумя фотографиями: на одной DVD-плеер стандарта Blu-ray, продающийся на Amazon за 47 долларов, на другой керамическая миска ручной работы стоимостью 750 долларов. По сложности конструкции, сказал он, эти две вещи сильно различаются. Плеер хитроумное техническое устройство из сотен деталей, собираемое роботами на современнейшем заводе, А миска простая вещь, изготовленная из глины на гончарном круге способом, который существует уже тысячи лет. И всё-таки она стоит почти в 20 раз дороже. В этой миске явно ощущается человеческое вмешательство, человеческий опыт, объяснил лектор слушателям. И в будущем, добавил он, мы станем больше ценить именно это, и меньше материальные блага, созданные роботами. Похожие предсказания я слышал от некоторых ведущих специалистов по ИИ и экономистов. И несмотря на моё подчас скептическое отношение к экспертным прогнозам по таким вопросам, я готов в это поверить. Почему? Хм. Посмотрите вокруг. Мы завалены потребительскими товарами, которые когда-то считались символами престижа: плоскопанельными телевизорами, посудомоечными машинами, гидромассажными ваннами. В наши дни показатель роскоши это насколько мало технологий вовлекается в процесс изготовления потребляемых вещей. Мебель ручной работы, одежда, сшитая на заказ, оригинальные картины на стенах сигнализируют о высоком статусе именно потому, что в них вложено много человеческого труда. Социологи называют это явление эвристикой усилий. И исследователи психологии и потребителей довольно много написали на эту тему. В своей книге «Могущество человека» Адам Уайтс, психолог и профессор Хелаксской школы менеджмента при Северо-Западном университете приводит подробный список экспериментов, демонстрирующих, что люди безусловно предпочитают продукты и впечатления, за которыми явно стоит человеческий труд. Пусть точно такие же вещи и впечатления можно получить благодаря одним машинам. Например, в эксперименте под руководством Курта Грея, профессора психологии из Университета Северной Каролины, двум группам участников раздали одинаковые пакетики с конфетами. Сладости раскладывали по упаковкам произвольно, но участникам одной группы сказали, будто для них конфеты подбирал специальный человек. Они оценили свои сладости как более вкусные по сравнению с теми, кому сообщили, что для них конфеты выбирались произвольно. В другом эксперименте Грея участников усаживали в электронные массажные кресла, и те из них, кому сказали, что кнопку включения нажимал человек, оценили свои ощущения как более приятные. И в ристика усилий во многом объясняется привлекательность крафтовых пивоварен, ресторанов из разряда «сгрядки на стол» и ремесленнических магазинов на Эдсе. Становится понятно, почему по-прежнему популярны виниловые пластинки и печатные книги, несмотря на доступность потоковых музыкальных сервисов и электронных книг, и почему фишенебельные кафе до сих пор могут позволить себе брать 7 долларов за чашку капучино, хотя у многих из нас в домах и офисах есть кофемашины, умеющие варить вполне приличный кофе. Также ясно, почему существует и обратная связь. Когда мы прячем или сводим на нет вложенные во что-то человеческие усилия, это что-то часто обесценивается. Мой любимый пример — дни рождения на Facebook. Когда-то на заре существования сети получал поздравительные сообщения на день рождения, это было действительно особенное событие. Это означало, что друзья тебе помнят и ценят тебя, поскольку обратили внимание на твой день рождения, зашли на твою страницу и придумали, что приятного написать на твоей стене. Но постепенно Facebook пытался вовлекать в это всё больше пользователей, облегчая функцию поздравлений. он позволил пользователям экспортировать даты рождения друзей в приложение Календари, стал размещать напоминания о днях рождения на видном месте в новостной ленте и даже ввёл функцию автоматического заполнения типовых поздравлений, которые можно отправлять в один клик. В результате фейсбучные поздравительные сообщения не только утратили свою ценность и сердечность, они стали чем-то прямо противоположным. Теперь ты понимаешь, что каждый, кто написал на твоей стене с днём рождения, сделал это просто потому, что так велело ему приложение, и не заботится о тебе настолько, чтобы отправить тебе по-настоящему личное сообщение. Позволив затрачивать меньше усилий на поздравления, Facebook превратил выражение заботы в лёгкое оскорбление. Для подготовки к будущему очень важно усвоить и применять принцип человеческого отпечатка, который гласит, что чем заметнее наш труд, вложенный во что-то, тем большую ценность оно обретает. Если на чистоту, мы понимаем, что ИИ и автоматизация чрезвычайно облегчат многие процессы. Доставка посылок, прогнозирование объёма продаж, поездки из пункта А в пункт Б, для выполнения этих задач и тысяч других сейчас требуется много человеческого труда, но чем дальше, тем меньше будет необходимость в нём, а может она и вовсе сведётся к нулю. И людям сегодня получающим деньги за такой труд, придётся проявлять изобретательность и придумывать, как подчеркнуть ценность своего вклада. Здесь я осторожно замечу, что оставлять рукотворные отпечатки значит не просто представлять себя в выгодном свете или ставить себя в заслугу как можно больше труда. В культуре спешки рукотворные отпечатки также имеют мало отношение. Спешка показывает, насколько усердно мы работаем. Отпечатки насколько человечен наш труд. Часто для того, чтобы оставить свой отпечаток, достаточно сделать невидимый труд. Видимо, для этого дизайнер, например, может шаг за шагом провести клиента через весь творческий процесс, чтобы тот понял, сколько труда и знаний вложено в каждый набросок. А программист-разработчик способен простыми словами объяснить не-ведущему в технических вопросах руководителю, чем именно он занимается. Можно также вкладывать в свою работу дополнительные усилия, которые не строго необходимы, но высоко ценятся. Например, страховой агент может послать открытку с соболезнованиями клиенту, лишившемуся дома из-за пожара или попавшему в аварию. Работник магазина лучше изучить своих постоянных покупателей и к их следующему приходу в магазин откладывать товары, которые могут прийти им по душе. Кличная я оставляю рукотворный отпечаток так: Приступая к очередному репортажному заданию, решаю, как мне отметить его своей личной печатью, чтобы он не был похож на типовую заметку, которую мог написать любой другой репортёр или программа с использованием технологий ИИ. Я могу, например, сдобрить сухое техническое описание шутками или рассказать от первого лица о своём опыте, вместо того, чтобы занять отстранённую позицию и вещать из ниоткуда. Кроме того, Я придаю особое значение действиям маленьким жестам, человечность которых может произвести большое впечатление. Когда издатели рассылают на рецензирование экземпляры моей новой книги, я обязательно пишу каждому получателю записку от руки и благодарю его за то, что он потратил время на её чтение. Когда у меня завершается крупный командный проект, я обычно посылаю коллегам домашнее печенье или маленькие подарки, чтобы поблагодарить их за помощь. Когда я пишу очередную ежегодную самохарактеристику, я стараюсь, чтобы в ней звучал мой голос и отражалась моя индивидуальность. Тогда руководство понимает, я живой человек, а не полированный автомат. Во всём этом нет ничего нового или исключительного. Мне даже немного грустно от того, что приходится специально напоминать себе, нужно вести себя по-человечески. Но это требует сознательных усилий. Учитывая сколько вокруг технологий, предназначенных для облегчения жизни, я, как и многие, много лет впитывал перфекционистские идеи культуры спешки, учащей, что ключ к успеху в оптимизации наших рабочих характеристик, словно человек всё равно что спортивный автомобиль или скоростной катер. И мне постоянно приходится себе напоминать, что в эпоху технологий, избавляющих от необходимости в труде, самым значимым жестом часто становится безыскусный и не безупречный, но дающий понять: "Эй, я старался". Руководителям компаний тоже придётся подумать над стратегией рукотворных отпечатков. В книге "Экономика впечатлений" профессор школы бизнеса Джозеф II Бен и Джеймс Гилмар рассказывают, как некоторые компании движутся вверх по цепочке экономической выгоды. Они начинают с продажи сырья, затем открывают продажу товаров, потом предоставляют услуги и в итоге переходят к режиссированию впечатлений. Компании, заключающие в себя в сжимающийся мир продуктов, утратят значимость, пишут авторы. Чтобы избежать этой судьбы, нужно научиться режиссировать яркие захватывающие впечатления. Эту мысль авторы поясняют на примере кофе, который можно купить по низкой цене у оптового продавца, чуть дороже в супермаркете за 4 доллара в Старбаксе и за 10 долларов в фишенабельном кафе в Италии. В каждом из этих случаев деньги обмениваются на кофе, но на самом деле покупатели платят за разное. А по товму продавцу за зерна, в супермаркете за зерна и упаковку, в Starbucks за зерна, упаковку и услуги, в фешенебельном итальянском кафе за зерна, упаковку, услуги и впечатление от чашечки кофе в Италии в окружении итальянцев, при том, что кофе может подавать очаровательный бариста, умеющий увлекательно рассказывать о нюансах вкуса их фирменного кафе Макиато. Из-за автоматизации не становятся не нужны ни оптовые продавцы, ни супермаркеты, ни Starbucks. Но такие виды бизнеса становятся уязвимыми, с ними легче конкурировать. Кроме того, в условиях автоматизации конкурентное преимущество приобретают компании, продающие впечатления, которые нельзя легко скопировать или воспроизвести при помощи запрограммированной машины. Несколько лет назад это пришлось усвоить компания Best Buy. Как и другие сети гипермаркетов, Best Buy изо всех сил старалась не отставать от Amazon и других интернет-магазинов. Продажи дорогостоящих товаров вроде телевизоров падали, и многие продукты, раньше привлекавшие покупателей в магазины, например, новые CD и DVD, выходили из употребления и становились никому не нужными. Те из покупателей, кто все-таки добирался до магазина, все чаще делали это ради шоуруминга, осмотра товара для того, чтобы позже зайти в интернет и купить его где-то еще по более низкой цене. Акции Best Buy резко подешевели, компания была вынуждена закрывать магазины и сокращать штат, и инвесторы почуяли конец. Но в 2012 году в компанию пришел новый СЕО Юбер Жоли. Этот француз с мягким приятным акцентом раньше был консультантом по вопросам управления и понимал, что Best Buy может выжить, только оставив попытки конкурировать с Amazon на её условиях и постаравшись превзойти её в чём-то другом. Как рассказывал мне Жюли в интервью в 2017 году, он понял, что если покупка технического устройства останется обыкновенной товарной операцией, у нас не будет ни малейшего шанса. Вместе со своей командой Жюли разработал стратегию, направленную на превращение Best Buy в бизнес с индивидуальным подходом и прямым контактом с потребителями. Это позволяло дарить покупателям глубоко человеческие впечатления, каких они никак не могли получить в прилизанном, сверхоптимизированном, напичканном роботами интернет-магазине. Компания затратила средства на дополнительное обучение продавцов и запустила программу "Надомный консультант", позволившую покупателям получать советы у специально обученных экспертов Best Buy, которые приезжали к ним домой и помогали выбрать телевизор с большим экраном для гостиной или решить, какая стереосистема будет лучше всего звучать во внутреннем дворике. Эта программа, запущенная в две тысячи семнадцатом году, мгновенно стала очень популярной, и благодаря ей сформировалась группа постоянных покупателей, для которых best buy стал личным помощником по выбору техники, а не только гипермаркетом. Наш бизнес не просто продажа продуктов, это установление связи между человеческими потребностями и технологическими решениями, сказал мне Жоли. Поэтому мы сосредотачиваемся на человеческих потребностях. Человекооконцентрированный подход Жоли возвратил Best Buy к жизни. Продажи взлетели, покупатели перестали заниматься только шоурумингом, и за пару лет стоимость акций компании достигла рекордно высокого уровня. Довольны были и работники компании, и акционеры. Когда в две тысячи девятнадцатом году Жоли решил уйти с поста сео Best Buy, его провожали. как героя. Ещё один куда меньший по масштабу пример успешной стратегии рукотворных отпечатков знаменитая гончарная мастерская Hit Ceramics из Калифорнийского Сосилита с семидесятилетней историей. В 2003 году, когда Hit купили её нынешние владельцы Кэтрин Бейли и Робин Петрович, в компании хватало проблем. В среде калифорнийских эстетов мастерская имела культовый статус, к числу её клиентов принадлежали архитектор Фрэнк Ллойд Райт и основательница ресторана Chess Pennis Ellis Waters. Но это был семейный бизнес, который вёлся по старинке и нёс убытки, ведь наступили времена, когда многим маленьким гончарным мастерским приходилось закрываться, и на рынке стали доминировать дешёвые керамические изделия, производившиеся массово на закеанских фабриках. Бэли с Петровичем поняли и были совершенно правы, что не могут конкурировать с иностранными производителями ни в цене, ни в объеме производства, но способны конкурировать с ними в человечности. И они приступили к реализации дерзкого плана, включавшего множество мер, которые не порекомендовал бы ни один обычный консультант по сокращению расходов. Они отвергли все инвестиционные предложения и отказались от перевода производства за границу. Основную часть производства они разместили в здании с более дорогой арендой в Сан-Франциском районе Мишн и стали устраивать экскурсии по мастерской, чтобы покупатели могли увидеть, как рождаются их миски, кружки и керамическая плитка. Они открыли Heat Clay Studio, своеобразную экспериментальную лабораторию, где мастера придумывают эксклюзивные варианты дизайна, и Heat New Stent, где продаются из редких журналов со всего мира. Рядом со своей Сан-Франциской мастерской основатель Hit Collaborativ, что-то вроде ярмарки ремесел, где ювелиры, мастера по текстилю и пекари могут открывать свои магазины. Параллельно с очеловечиванием своих площадок Бейли и Петрович экспериментировали с очеловечивающими отпечатками на керамике Hit Например, изделия начали помечать личными печатями, и теперь можно было точно определить, какой работник покрыл глазурью вот эту вазу. Всё это делалось для того, чтобы продемонстрировать работу мастеров и напомнить покупателям, что изделия создавались живыми людьми, а не машинами. И, видимо, эта стратегия работает. С 2003 года началось триумфальное возвращение хит Число сотрудников мастерской выросло до двухсот с лишним, годовой объем продаж поднялся до тридцати миллионов, и в 2019 году мастерская впервые с 2003 года, когда она была продана, расплатилась с долгами. Как и Юбер Жоли в Бестбай, Бейлис Петровичем были не самыми технически подкованными предпринимателями на планете. В их распоряжении не имелось ни передовых инструментов, и и Неармия высокооплачиваемых программистов и специалистов по логистике, которые добивались бы, чтобы каждая миллисекунда любого производственного процесса тратилась с толком, но неправильно оценили расстановку сил и увидели, как могут выделиться на фоне остальных, подчеркнув, а не искринив свою человечность. Они добились успеха, поскольку поняли то, что осознал Мицуру Каваэ с завода Toyota почти за 60 лет до них. когда главный конкурент машины человечность ценится больше скорости